По условиям капитуляции, 23 июля измученные войска Дюпона прошли торжественно печальным маршем перед испанской армией-победительницей и сложили оружие и знамена перед командующим испанской армией в Андухаре. Разоружение началось с раннего утра. Солдаты подходили и бросали свои ружья, штыки и сабли, в общую кучу, которая росла подобно свалке железного лома. Выполняли они это, понурив головы и отрешенно механически. Испанцы вежливо и надменно следили за этим бесконечным процессом. Войска генералов Веделя и Дюфура, которые, несмотря на все усилия французских генералов на переговорах, также были включены в общую капитуляцию, но на более льготных условиях – Сложили оружие в Байлене Наиболее отчаянные предпринимали попытки в общей сутолоке спрятаться и избежать позора Но их быстро находили и возвращали на место Уже разоруженные, французы стояли, из-под поглядывая по сторонам, как затравленные звери Роты и батальоны перемешались Конвойные грубыми окриками сгоняли всех в одну огромную толпу. Людей пересчитывали как баранов, не обращая внимания в общей толче на номера на бляхах и на цвета султанов, эти шкетов и отворотов. Жалкое зрелище представляла собой эта бывшая армия, утратившая свой боевой облик и уподобившаяся бродягам с большой дороги. Хотя Основной вклад в победу внесли дивизии Рейдинга и Декупинди. Честь принимать капитуляцию французского главнокомандующего и его штаба досталась генералу Кастанесу. В этом, по словам Перес Гальдаса, заключалась одна из несправедливостей, столь обычных для нашей грешной земли как в нынешние дни позора, так и в былые дни славы. По словам Гальдоса С «Дюпоном» сдалось 8 тысяч солдат и офицеров, с «Веделем» 9300 человек. По данным других компетентных испанских источников, из отряда «Дюпона» сдалось в плен 8242 человека, а из дивизии «Веделя» 9393 человека. Всего 17635 человек. Согласно данным французского историка Луи Мадлена, из отряда Дюпона в плен попало 8242 человека, а из дивизии Веделя – 9000 человек. Итого 17242 человека. Эндрю Джексон называет несколько иную цифру – 17600 человек. Владимир Шиканов – 17000 человек. Несущественные расхождения в цифрах не имеют принципиального значения. Общепринято, что под Байленом в испанский плен попало около 18 тысяч наполеоновских солдат и офицеров. И этот факт является беспрецедентным в истории наполеоновских армий. Различные авторы описывают события этих нескольких дней июля 1808 года следующим образом. Дэвид Чандлер. После предварительного прекращения огня переговоры шли в течение двух дней. 21 июля Дюпон решился сдать из своих солдат и людей Веделя в обмен на гарантированную репатриацию. Через два дня в силу вошло знаменитое Байленское соглашение, и 18 тысяч французских солдат стали военнопленными. Старшие офицеры – были отпущены под честное слово. Эндр Джексон. После длительных переговоров Дюпон сдался, при условии, что его люди будут отправлены назад во Францию. 23-24 июля 17 600 французских солдат и офицеров сдали оружие. Владимир Шиканов. Наконец, 23 июля вступила в силу подписанная Конвенция о капитуляции французов. По ее условиям войска Дюпона сдавались и морем отправлялись во Францию. Остальные его части, за кольцом окружения, и прежде всего дивизии Веделя, просто очищали Андалусию. То есть об их сдаче речь не шла вообще. Вместе с тем... Именно с этого момента события стали принимать крайне неожиданный для Дюпона оборот. Однако они были абсолютно закономерными для тех, кто имел опыт общения с испанцами. Жак Оливье Будон Генерал Дюпон добился почетного соглашения, которое, однако, не было соблюдено. Горации Верне Дюпон, обойденный и окруженный испанцами под предводительством Кастанеса, сложил оружие, и войско его в числе от 18 до 20 тысяч человек сдалось в плен. При этом известии восстание всех областей Испании поднялось с новой силой. Генерал Дюпон был абсолютно уверен в том, что ему удалось добиться самого главного – его войска были спасены и должны были быть депортированы из Андалусии на испанских судах во французский порт Рошфор. Не выполнив приказа императора, он хотя бы сохранял ему армию. Однако на самом деле все обстояло несколько иначе. Хунта Севильи отказалась ратифицировать условия капитуляции, одобренные генералом Кастанесом. В качестве причины – Объяснявший подобное скандальные обстоятельства, выдвигался тот факт, что у Испании нет достаточного количества судов для транспортировки почти 18 тысяч человек во Францию, что не удалось добиться согласия на это от англичан и так далее. Характерно, что объявлено это было не до того, а после того, как французы сдали оружие. Более того... Все сложившие оружие войска были объявлены военнопленными со всеми вытекающими отсюда последствиями. Подводя итог произошедшему, Дэвид Чандлер констатирует, только очень немногим солдатам пришлось снова увидеть Францию, потому что испанцы нарушили свое обещание репатриировать офицеров и солдат Дюпона. Единственными, кому любезно было предложено уехать домой, оказались добровольно сдавшиеся 20 генералов, среди которых были раненый Дюпон, Барбу, Фрезья, Леже-Беллер, Ведель, Приве, Дюфур, Лефранк, Лежандр, Шабер, Мореско, Кавруа и другие». Естественно, ни о каких экипажах и повозках без досмотра не было и речи. Весь багаж французских генералов был отобран у них пуэрто де Санта Мария. Погрузка французского генералитета на корабль сопровождалась улюлюканьем и оскорбительными выкриками разъяренной толпы. Только чудо спасло генералов от расправы. Эстор пишет. Что касается генералов, то их всех чуть не перерезали. Их фургоны были разграблены в порт Сент-Мари, и они избежали ярости толпы, только бросившись в лодки. Несчастные же солдаты и офицеры Дюпона были арестованы и отправлены в бухту Кадиса, а затем на ужасный и пустынный остров Кабрера – находящийся в Средиземном море к югу от острова Мальорка. Такая же участь постигла и не негенералов из дивизии Веделя и Дюфура. Генерал Кастаньос, чье честное слово дворянина и офицера оказалось нарушенным столь коварным образом, даже не пытался возражать. Он был опьянен случайно свалившейся на него славой и не желал перечить влиятельной севильской хунте. Вот уж подфартило, так подфартило. Удивительно. Тем более, что ни он лично, ни его войска не приняли практически никакого участия в самой Байленской победе, где главную роль сыграл швейцарец по национальности Рединг. Но иностранец был обречен никогда не стать национальным героем Испании. От себя заметим, что из всех высших генералов испанской армии, находившихся под Байленом, Дон Франциско Кастаньос был идеальной кандидатурой в национальные герои. Ведь Феликс Джонс был англичанином, а маркиз де Купинди – пресвятая дева. Он был французом по происхождению. Правда, командир 4-й дивизии Мануэль де Лапенья Был полноценным испанским медальго, но уж он-то и близко не стоял ни к Байленской победе, ни к подписанию капитуляции.